Глава восьмая. Орловские рысаки. «Что это ты, Анюта, так развеселилась? Кажется, не с чего бы. Просто так, весело и весело. Разве я виновата?» Михаил Кузьмин, бабушка Маргарита. Сопровождаемый своей зажигательной музыкой цирк победоносно шествовал по экранам. В смысловом отношении первые кадры фильма могут показаться неудачными. Кисть густо замазывает клеем афишу «Веселых ребят». Можно подумать, что авторы перечеркивают свою предыдущую работу. На самом деле они хотели таким образом сказать, что вышедшая знакомая зрителям картина для них уже пройденный этап Нужно не останавливаться на достигнутом, стремиться дальше. И вот теперь поверх афиши «Цирка» в пору наклеивать новую. Орлова и Александров уже жили другой работой. В феврале 1935 года одному из сценаристов «Веселых ребят» Николаю Робертовичу Эрдману заменили место ссылки на Томск. В этом городе Мамин-Сибиряк, так он шутливо именовал себя в «Послании к матери», стал работать в местном драматическом театре. В один прекрасный день драматург получил письмо из Москвы от Александрова. Режиссер предлагал автору, блестяще проявившему себя на прежней совместной работе, заняться новым сценарием. Пока это были общие слова, ничего конкретного, хотя сам факт, что о нем помнят был крайне приятен николай робертович Однако он понимал, находясь далеко от Москвы, технически участвовать в коллективной работе сложно. Когда в октябре следующего года срок ссылки закончился, Эрдман получил на руки справку Томского городдела НКВД с формулировкой «минус шесть», то есть без права выбора места жительства в шести крупнейших городах страны. На первых порах в качестве порта приписки драматург выбрал областной центр, максимально приближенный к столице – Калинин. Здесь его и разыскал Александров, предложивший уже вплотную засесть за сценарий своего очередного фильма. «Григорий Васильевич и рад бы поработать один, только драматургия – не самое сильное его место». В лучшем случае он может продумать тематику фильма, общую направленность, фактуру. Для подробной разработки сценария ему требуется соавтор, способный превращать высказываемые режиссером пожелания в литературные произведения, написанные по законам киножанра. Причем все лучшие сатирические перья страны Александров уже использовал. В «Веселых ребятах» это «Масс» и «Эрдман», «В цирке» Ильф и Петров, а также Катаев, и даже подключившийся во время отсутствия основных авторов Бабель. Отношения со всеми были не блестящими, Других привлекательных комедиографов не оставалось. В тот период профессиональных сатириков можно было пересчитать по пальцам одной руки. Жанр такой, что со строгой цензурой тут не очень-то развернешься. Перспективы же ждать без надежды на публикацию своего труда мало кого привлекало. Раз отсутствовал спрос, не было и предложений. В отчаянии Григорий Васильевич пригласил соавторы Владимира Нильсона, своего оператора. Человек остроумный, с хорошим вкусом. Может, что-либо получится? Прикинули. В качестве... Фактуры раньше использовался джаз, потом цирк. На чем теперь остановиться? Разве что на художественной самодеятельности? Партия поощряет развитие народного творчества. Об этом много говорят и пишут. Получается, тема и важная, и оригинальная, в художественных фильмах не отражена. А новаторство в искусстве, считай, половина успеха. Легко убедив руководство Мосфильма, что картина с такой тематикой удачно впишется в рамки празднования 20-летия Октябрьской революции, Александров и Нильсон вскоре после премьеры цирка отправились в командировку по республикам Закавказья. За время поездки они убедились, что хорошая фактура для будущего фильма имеется. Художественная самодеятельность существует. В каждой республике она носит свой колорит. Это все выигрышные моменты. В сентябре они ходили на предоставленной киностудии «Яхте на Урал», где выбирали места для будущих натурных съемок, а заодно знакомились с местной художественной самодеятельностью. Однако сочинение сценария подвигалось со скрипом. С каждым днем становилось яснее. Придумывать сюжетные повороты и диалоги для этого нужен особый дар. Тут требуется «Специалист! Только где ж его взять?» Осенью выяснилось, что феноменальный драматург Николай Эрдман после ссылки живет сравнительно близко от Москвы, в Калинине. «Коля рядом! Вот здорово!» Для опального сатирика приглашение Александрова было большой радостью. Он опять занимался любимым делом, возвращался в творческую среду. Тематическую направленность будущего фильма Александрову подсказали газеты, освещавшие каждую идеологическую кампанию, затеянную партией и правительством. В то время на первом плане были материалы о борьбе с бюрократизмом, поддержке народной инициативы и приобщении трудящихся к культуре. Эти лозунги и решил проиллюстрировать режиссер в будущей картине. Вскоре после премьеры цирка, 18 июня 1936 года, умер Горький. Советские люди искренне переживали эту потерю. Алексей Максимович производил впечатление физически сильного человека. Тем не менее, с 25 лет он болел туберкулезом, до конца дней у него было кровохарканье. Однако продолжал нещадно курить, выкуривая за день до трех пачек папирос. Ощутимый удар по здоровью буревестника нанесла и ранний смерть сына. Версию об отравлении — это дело рук Сталина — шепотком обсуждали единицы. В основном люди, каким-либо образом связанные с лечившими Горького докторами, которые были арестованы как участники преступного заговора. Любови Петровне не довелось познакомиться с великим писателем лично, и все-таки она считала Алексея Максимовича своим добрым ангелом, ведь он столько хорошего сделал Грише, помог, когда тот впервые приехал в Москву, склонил чашу весов на нужную сторону, когда решалась судьба веселых ребят. Сейчас Александров очень горевал, Не станешь каждый раз просить Горького о помощи, но одно только сознание того, что писатель живет рядом, в любой момент можно ему позвонить, посоветоваться, вселяло уверенность. Любовь Петровна полностью доверяла смекалке и прозорливости мужа. Знала, что он сделает все возможное для того, чтобы у нее была выигрышная во всех отношениях роль. Поэтому Орлова терпеливо ждала, пока мужчины работали над сценарием. Однако без дела тоже не сидела, многие успешно концертировала. К сожалению, Любовь Петровна не вела дневника, поэтому трудно установить, чем она конкретно занималась в тот либо иной день. Известны только отдельные события, о которых она сама рассказывала например, как провела вторую половину дня 25 ноября 1936 года. Подобно большинству советских людей, хорошо замороченных умелой пропагандистской машиной, Орлова слушала трансляцию доклада вождя о проекте новой Конституции, не ведая того, что это будет гигантская мистификация, а роль основного закона будет играть устав партии или даже сам докладчик. Но вот ведь, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, артистка рассказала Зельдовичу, при каких обстоятельствах Лебедев-Кумач сочинил один из куплетов «Песни о родине». Никогда не забыть эпизода, случившегося в дни исторического, чрезвычайного всесоюзного съезда советов, когда товарищ Сталин в белом раморном зале Кремлевского дворца делал доклад о проекте Конституции СССР. Вся страна с волнением слушала мудрые слова вождя. Поэт в тот день был болен. Слушая доклад, внезапно я решила позвонить ему. «Василий Иванович, у вас радио работает? Вы слушаете?» — Да, болезнь с меня как рукой сняло, — ответил Лебедев-кумач. — Я слушаю и боюсь пропустить слово. И самое замечательное — сразу же после доклада, не успели еще остыть лампы радиоприемника, поэт сел за письменный стол и написал новые строфы «Песни о родине». За столом никто у нас не лишний, по заслугам каждый награжден. Золотыми буквами мы пишем всенародный сталинский закон. Этих слов величие и славу никакие годы не сотрут. Человек всегда имеет право на учебу, отдых и на труд. Как жаль, что эти строки написаны после постановки фильма «Цирк», и Марион Диксон их не поет. У Лебедева-Кумача появятся другие песни. Так же, как и композитор Дунаевский, Василий Иванович привлечен к работе над новым фильмом. Нелепо было бы разбивать сложившийся альянс, столь удачно проявивший себя в «Веселых ребятах» и в цирке. Многие считали, что усилия режиссера, композитора и поэта направлены на то, чтобы всячески помочь Орловой проявить сильные стороны своего дарования и таким образом держать ее в центре внимания зрителей. С легкой руки сергей Эйзенштейна троицу Александров, Дунаевский и Лебедев-Кумач стали называть «орловскими рысаками». Для двух престижных рысаков новый 1937 год начался более чем удачно. 1 января было опубликовано постановление о награждении Дунаевского и Лебедева Кумача орденами Трудового Красного Знамени. Через месяц Кореннику Александрову за выдающееся качество кинематографического оформления кинофильмов было присвоено звание заслуженного деятеля искусства. В тот же день был отмечен еще один из создателей «Веселых ребят» и цирка за заслуги в области кинооператорского искусства. Нильсена наградили орденом «Знак почета» и автомашиной «М-1», первой отечественной легковушкой, небезызвестной «М-кой», выпускаемой Горьковским автозаводом. На одном из правительственных приемов Сталин шутливо поинтересовался у Любови Петровны. «Ну, товарищ Марион Диксон, расскажите, как живется на Луне?» «С такой зарплатой везде хорошо», — ответила Орлова реприза из фильма и добавила другую с привычным акцентом. «Я хотел быть счастливым в СССР». «И это возможно», — подхватил вождь. Но вообще, в то нервное время жизнь в СССР текла по принципу Одним ордер, другим орден. С одной стороны шли повальные аресты. В январе начался процесс над антисоветским троцкистским центром. Газеты публиковали протоколы допросов Зиновьева, Каменева, Мрачковского, Смирнова и других подсудимых по этому делу. Всего в этой шайке реставраторов капитализма было 17 человек. По всей стране проходили сотни митингов рабочих и колхозников, выносились резолюции с гневными требованиями расстрелять заклятых врагов народа. Тогда существовал такой порядок. О переменах имен и фамилий публиковались извещения в газете ⁇ «Известия». Люди старались избавиться от подозрительных фамилий, бросающих на них тень. Многочисленные природные Троцкие остановились троицкими, троянскими, янковскими, крыловыми, лишь бы не иметь ничего общего с предателем. Это с одной стороны. С другой правительственные награды и поощрения сыпались будто из рога изобилия. Награждали большими группами — летчиков, танкистов, политработников, инженеров, участников декад союзных республик в Москве — и участников длительных велосипедных пробегов, стрелковые дивизии, художников, работников консерватории. Вспоминается анекдот, дошедший из тех времен. На правительственном концерте казахский Акын Джамбул поет «Калинин, Калинин, Калинин, Калинин, ордендай ордендай ордендай орден дай, Калинин наклоняется к Сталину и шепчет «Иосиф Виссарионович». Кажется, он просит орден. Надо бы дать товарищу. В недоброй памяти 1937 в семье Орлова и Александрова появилась новая хозяйственная забота. Им, как и другим основным создателям веселых ребят, был выделен дачный участок в подмосковном поселке Внуково, целый гектар прекрасного зеленого массива. С деревьями, с кустарниками попадались грибы, По соседству с ними располагался участок Лебедева-Кумача, чуть дальше Дунаевского-Утесова. Теперь следовало задуматься о строительстве дома. В свое время Александров привез из Америки проект понравившегося ему загородного домика. Его без особого труда подкорректировали в соответствии с пожеланиями владельцев, и закипело строительство, ход которого контролировался Любовью Петровной за таким хозяйством должен приглядывать женский глаз. Тем более, что Григорий Васильевич вместе с Нильсоном часто уезжали к Эрдману в Калинин, где дописывали сценарии под условным названием, пугающим своей серьезностью «Творчество народов». Николай Робертович кардинально переделал бессвязный сценарий Александрова и Нильсона. Он придумал стройный сюжет, уменьшил количество персонажей, Некоторые эпизоды сократил и вообще убрал, заменив их новыми. Появился придуманный Эрдманом водовоз, чья лошадь останавливается возле каждого пивного ларька. А главное, драматург создал по-настоящему сатирический образ бюрократа бывалого. В первом варианте он был аморфным, поскольку его функции делились между двумя персонажами, двумя противниками народного творчества — Бываловым и Святославским, театральным режиссером, у которого за формалистические выкрутасы отобрали театр в Москве, и он вынужден уехать в глубинку. Сценарий комедии строился, как история песни «Честушки», которую сочинила молодая почтальонша Дуня по прозвищу «Стрелка». На эту историю нанизывались все сюжетные линии, конфликты и аттракционы. Действие начиналось в затерявшемся на уральских просторах маленьком городке Мелководске, находящемся в отдалении от крупных культурных центров. Однако и в этом медвежьем углу творческая жизнь бьет ключом. Тут много поистине талантливых людей, которые в свободное время охотно занимаются в различных коллективах художественной самодеятельности. Дворник — танцор. Официант ресторана — певец. Постовой милиционер — виртуозно исполняет на свистке музыкальные мелодии. Водовоз играет на тромбоне. Щитовод Алеша Трубышкин — дирижер Неаполитанского оркестра. Среди этих талантов особенно выделяется письмоносица Дуня Петрова, то бишь «Стрелка», организатор самодеятельного коллектива, у которого идет спор за культурное лидерство в городе с оркестром, возглавляемым Трубышкиным. Дуня и Алеша влюблены друг в друга, и только разные взгляды на музыку не позволяют их отношениям достичь полной гармонии. Здоровых увлечений мелководцев не замечает лишь махровый бюрократ Иван Иванович Бывалов, озабоченный лишь своей карьерой. Когда из Москвы привела телеграмма с предложением послать на Всесоюзную Олимпиаду художественной самодеятельности какой-нибудь коллектив, Бывалов посылает ответ. «В соревновании участвовать не могу из-за отсутствия в моей системе талантов». Эти слова настолько возмутили Дуню, что она отказывается передавать такую телеграмму. Она решает поехать вместе с друзьями в Москву и на деле доказать, что талантливые люди в их городке имеются. Предварительно Стрелка хочет доказать эту очевидную истину близорукому бывалову. Тут в фильме происходит феноменально смешная сцена. Мелководцы буквально повсюду преследуют Ивана Ивановича, демонстрируя бюрократу свои способности. Обслуживающий его в ресторане официант поет, повара танцуют, милиционер, к которому Бывалов обратился с жалобой, высвистывает музыкальную фразу. Залихватский пляшет дворник, обиженные начальником управления кустарной промышленности посетители играют на струнных инструментах, мчащиеся по вызову пожарные, но духовых. Дети устраивают вокруг спрятавшегося от преследователей Бывалого многолюдный хоровод. Горшечники играют на горшках, каменщики на булыжниках. Чистолюбивый Бывалов сломался лишь тогда, когда щитовод Алеша предложил вести в Москву неаполитанский оркестр, считаясь его руководителем. Они отправляются в путь на допотопной севрюги. Тогда Стрелка собирает свой коллектив. Ее гоп-компания плывет на паруснике, который обгоняет худосочный кое-как отремонтированный пароход. По пути, отверженные Иваном Ивановичем, репетируют сочиненную Стрелкой песню о Волге. Мелодии понравилась оркестру, плывущему на Севрюге. Музыканты записали ноты и разучили ее. Потом из-за сквозняка листочки с записанными нотами разлетелись по сторонам, и удачная песня быстро стала популярной. Вместе с ней разлетелась молва о стрелке, талантливом композиторе-самоучке. Основной конфликт фильма разгорелся в борьбе между «Дуней» и ее друзьями с Махровым бюрократом Бываловым. При разработке эпизодов сложилось естественное распределение сил. Александров и Нильсон занимались лирической линией. Эрдман взял на себя сатирическую, в основном связанную с образом Бывалова. Велись частые телефонные переговоры с Ленинградом. Музыку писал живший там Дунаевский, чье обиходное прозвище, кстати, увековечено в Волге-Волге. Сценаристам долго не удавалось подобрать имя главной героини. Перебирали, перебирали, и все не нравилось. Все по каким-то причинам не подходило. И вот в один прекрасный день, пришедший домой Орлова, заглянув в кабинет мужа, где как раз обсуждался сценарий, спросила, Дуни сегодня звонил?» Этот простой вопрос для авторов стал словно знамени свыше. Ну, конечно, ее нужно назвать «Дуней». Как самим мне пришло в голову такое прекрасное имя. Привыкли обращаться к Исаку Осиповичу и совсем забыли, что оно женское. В своих статьях и интервью Любовь Петровна подчеркивала, что театральные уроки «Котлубай» приучили ее при подготовке ролей обращать скрупулезное внимание на подлинность деталей, профессиональной особенности персонажа, короче говоря, на все то, что режиссера называют изучением материала. Через много лет в одном из дежурных парадных очерков автор писал «Для того, чтобы вжиться в образ письмоносца «Стрелки», Актриса прочла не один десяток статей, посвященных сельским почтальонам. Со многими из них вела переписку и сама несколько раз ходила с почтовой сумкой по квартирам. Трудно представить, чтобы Любовь Петровна ходила по квартирам. Пассаж насчет интенсивной переписки с сельскими почтальонами тоже вызывает большие сомнения. Тем более, что Дуня работает пусть и в маленьком, ногородке. Да все это в данном случае артистке и не нужно. В «Волге-Волге» перед ней стояли другие задачи. В сюжете профессиональная деятельность «Стрелки» практически не затрагивается. Доставляла одну телеграмму молнию, да и стой застряла на пароме. Остальное – экранное время – девушка занимается художественной самодеятельностью. Так что стремление журналистов вознести артистку на пьедестал – Приписать дополнительные трудности, которые ей героически пришлось преодолеть, совершенно излишне. На съемках хватает и невыдуманных проблем. 20 июня 1937 года от причалов Московского южного речного порта отчалила экзотическая флотилия. Съемочная группа фильма «Волга-Волга» отправилась на натурные съемки. Возглавлял кавалькаду пароход «Память Кирова», на котором разместились участники экспедиции. Здесь имелось оборудованное операторское помещение, зал для звукозаписи, фотолаборатория. На верхней палубе был устроен павильон для съемок. Через громкоговоритель из памяти Кирова доносилась новая песня Дунаевского и Лебедева-Кумача. Много песен про Волгу пропета, но еще не слыхали такой, чтобы сердцем советским согрето зазвенела она над рекой. Следом за флагманом до буксири шли, игравшие в картине, бутафорский пароход «Севрюга» и парусник «Лесоруб». «Севрюга» представляла собой ветхое сооружение со на окнах и двумя трубами, украшенными сверху затейливыми металлическими финтифлюшками. Не менее экстравагантно выглядел парусник, приспособленный в случае безветренной погоды для передвижения на веслах. При виде необычного каравана капитаны, проходивших мимо судов, нервно хватались за бинокли, а пассажиры высыпали на палубы, не скупясь на комментарии по поводу этих посудин. Успокаивались лишь, когда, приблизились видели вымпел с надписью «Мосфильм. Киноэкспедиция. Волга-Волга». Пароходы поплыли по Москве-реке и Оке к Горькому. В городе и окрестностях были проведены первые съемки. Верхнее Волжское пароходство выделило в помощь памяти Кирова буксир «Добролюбов», который постоянно маневрировал, переставляя и устанавливая в нужных местах декоративные суда. Через три недели киношники отправились на Каму, снимали в районе Сарапула. Затем переместились к Перми, в Устье Чусовой и на реку Вишера. Одна группа снималась на Плотах, другая сразу отправилась на Волгу. Снимали возле Казани и Жигулевский гор, где экспедиционная часть съемок закончилась. Лишь поздней осенью уже на Московском море и канале Москва-Волга успели, захватив солнечные деньки, доснять всю необходимую натуру. Длительная отлучка из Москвы, эпицентра политических инициатив, была еще хороша тем, что позволяла абстрагироваться от сгущающейся мрачной атмосферы. Малолюдные волжские и камские пейзажи выглядели очень величаво, Они навевали спокойствие. Александр шутил, «После этой картины завяжу с режиссурой и пойду в бакинщики. Медлительное течение рек, покрытый девственными лесами берега Чусовой, местами лишенные каких-либо признаков цивилизации, казалось, точно так же скалы и деревья стояли здесь в первый день творения. Попадались такие глухие места, где люди даже летом передвигались на санях с широкими полозьями, колеса застревали в густой поросли. Приятно было очутиться в незатоптанных местах, вдалеке от московской суеты. Вдобавок в столице суета непростая опугающая а пугающая. Еще зимой народному комиссару внутренних дел Ежову было присвоено звание генерального комиссара государственной безопасности. Ежовщина все больше входила во вкус, НКВДшники охотились за неугодными со хищных обитателей джунглей. После убийства Кирова требовалось прилагать немало усилий, чтобы избавиться от тревожных предчувствий. Наступило такое время, когда лучше держать себя в узде, помалкивать. Глаза мозолили плакаты с призывом «Не болтай». На одном провинциальном были нарисованы двое мужчин, беззаботно разговаривающих в пивной, а за соседним столиком сидел одинокий посетитель. На вид обычный человек, только одно ухо совершенно непомерной величины. Правый обычный, левый же, который ближе к беседующим, огромное. Это было напоминание о необходимости остерегаться шпионов мечтающих подслушать секретные сведения. Однако надпись можно истолковать двояко. Действительно, сейчас лучше не болтать, помалкивать. В августе 1936 года смертельный удар обрушился на политических соперников Сталина — Зиновьева и Каменева. В январе нынешнего на скамье подсудимых оказались Пятаков, Серебряков, Радок и другие старые большевики. С львиной долей бывших троцкистов уже расправились, большую часть приговорили к смертной казни. Теперь номенклатура перешла к превентивным действиям. В угоду Сталину велась показательная чистка. Газеты беспрерывно публиковали материалы о вредительских группах. Складывалось впечатление, что повсеместно действовали террористы на железных дорогах, шахтах, в химической промышленности и металлургии. Чуть ли не каждому подсудимому инкриминировался шпионаж в пользу Германии или Японии. Нередко выдвигались обвинения в подготовке покушений на руководителей партии и правительства. Правда, такое обвинение палка о двух концах. Вдруг найдутся мерзавцы, которые одобрительно отнесутся к подобным злодейским замыслам и станут сочувствовать подсудимым. Поэтому, чтобы продемонстрировать их человеко-ненавистническую сущность, вызвать справедливый гнев населения, параллельно фабриковались обвинения в преступных замыслах, направленных против счастливой жизни рядовых трудящихся. Например, в том, что двурушники задумали осуществить бактериологическое заражение водоемов. 30 июля 1937 года наркомом внутренних дел Ежовым был издан приказ номер 2047, по которому в стране началась операция по устранению антисоветских элементов. В каждом регионе создавались внесудебные органы, так называемые «тройки», Представитель НКВД, Компартии и прокуратуры, которые выносили приговоры без всякого следствия. За одно заседание сотням человек в основном расстрельные. Начался период большого террора. Сталинская мясорубка молотила без разбору всех, кто попадался под руку, и взрослых, и детей. Среди последних тоже находились такие, которые понимали суть происходящего писатель Сапельняк обнаружил в архивах НКВД письма школьников, арестованных по обвинению в контрреволюционной пропаганде. Одно из них написано 15-летним Володей Морозом. После ареста мальчик в тюрьме заболел туберкулезом и в апреле 1938 года умер. В декабре же предыдущего года он писал «Лишь упорные и трудные работы в нашей стране отравляется молодость несчастных детей. И наоборот, подхалимство, ложь, клевета, склоки, сплетни и прочие дрязги процветают. А почему? Потому ли, что народ низок? Нет, потому что низка кучка негодяев, держащие власть в своих руках. Если бы человек, заснувший литаргическим сном, лет двенадцать назад проснулся, он был бы просто поражен переменами, произошедшими за это время. Старого руководства он бы не нашел. Он увидел бы в правительстве безусых голубцов, ничего не сделавших для победы революции, или подлых негодяев, продавших товарищей за свое собственное благополучие. 18 февраля скончался один из близких соратников, вождя Арджоникидзе. В тот вечер Любовь Петровна ходила с читой Вильямсов в гости к Михаилу Афанасьевичу и Елене Сергеевне Булгаковым. Сидели за столом, у всех хорошее настроение, а уже за полночь, когда кончали ужинать, позвонил Александров и сказал, что от разрыва сердца умер Орджоникинза. Все были потрясены. Наркому едва исполнилось 50. Через несколько дней по городу гуляли глухие слухи, что товарищу Серго грозил арест как троцкисту, поэтому он покончил жизнь самоубийством. В марте появились сообщения о гнусной антипартийной деятельности Бухарина, Рыкова и Ижи с ними. Благо, Орлова, да и Александров — люди беспартийные. Но все-таки не мелкая сошка. Люди с положением, на виду, находятся в контакте с сильными мира сего. Если кто-либо из высокопоставленных покровителей загремит, скажем, Шумяцкий, им тоже может не поздоровиться. Руководители государства были озабочены тем, чтобы сохранять видимость нормальной благополучной жизни, сопровождаемой сплошными достижениями. Иностранцам тоже следовало пускать пыль в глаза. «Приезжайте, господа, смотрите. У кого нет возможности побывать в СССР, тому продемонстрируем типичные образцы нашей жизни». 24 мая 1937 года в Париже открылась Всемирная выставка. Большое внимание посетителей привлекали два стоящих один против другого павильона – советский и немецкий. Возле входа в павильон Германии установлены скульптурные композиции из бронзы. Трое мускулистых арийцев – женщина и двое мужчин – символизировали мощь Тысячелетнего Рейха. Напротив, на 25-метровой высоте, взметнула серп и молот русская парочка. Вдохновенное творение Мухиной, рабочей колхозницы. Прообразом символического рабочего послужил партнер Орловой по цирку Сергей Столяров, статный голубоглазый блондин с ослепительной улыбкой. В пользующемся невероятной популярностью советском павильоне имелось пять залов. Каждый был посвящен определенной тематике. Первой — новой конституции, истории превращения отсталой аграрной страны в индустриальное государство. Второй — культуре. В третьем разместилась художественная выставка, на которой преобладали картины типа герасимовской «Сталин среди командиров первой конной». Четвертый — посвящен развитию техники, транспорта, авиации. Пятый – строительству и новым городам. Помимо всего прочего, на всемирной выставке соревновались и в искусстве кинематографии. В советском павильоне был оборудован зал на 400 мест, у немцев поменьше – на 240. Это были два самых крупных кинотеатра на выставке. Из шести советских художественных фильмов, представленных в Париже, Наградами были отмечены Петр I, Петрова и депутат Балтики, Зархи и Хейфица. Лучшим же был признан цирк. Иностранцы были от него в восторге. Среди советских зрителей он тоже пользовался невероятной популярностью. За год его посмотрели 28 миллионов зрителей. По результатам проката его опередил только Ленин в октябре. Когда через три месяца, 22 сентября, съемочный коллектив «Волги-Волги», закончив экспедицию, вернулся в Москву, тень ежовщины скользнула по группе. 8 октября был арестован оператор Владимир Нильсон. Можно только поражаться тому, как много успевал делать этот энергичный человек. В 1923 году 17-летнего студента физико-математического факультета Володю Альпера как классово-чуждого элемента, его отец был крупным инженером, исключили из Ленинградского университета. Разобиженный на советскую власть юноша, тайком сбежал в Германию. Мало того, что нелегально пересек границу, точнее две, так он еще купил в Польше поддельные документы, после чего и стал Нильсоном. Владимир закончил Мекленбург-Штрелецкий политехникум и самостоятельно освоил профессию оператора. Его с детства привлекало кино. Скоро у общительного юноши появились знакомые на кинофабриках, он работал фотографом и кинохроникером. При случае он поддерживал связи с соотечественниками. Все-таки неполитический иммигрант, считай, вынужден был уехать. Ходил в советское торпредство, познакомился со многими сотрудниками, даже завел там себе любовницу некую Елизавету Медведовскую. Друг Горького Андреева, которую назначили уполномоченный нарком внешторга по делам кинематографии за границей, очень симпатизировала талантливому оператору. Когда в Германию приезжали советские киношники, Нильсона часто приглашали быть их помощником и переводчиком. Таким образом, в 1926 году на просмотре «Броненосца Потемкина» познакомился с Эйзенштейном, талантом которого был настолько покорен, что решил вернуться на родину, лишь бы работать с ним. В Москве Сергей Михайлович взял Владимира ассистентом оператора на фильмах Октябрь и Старые и Новые. Нелегальный переход через границу откликнулся ему в 1929 году, когда Нильсена арестовали и приговорили к трем годам ссылки. В то время он был женат на балерине- «Итти Пензо», имевший итальянский паспорт, что отнюдь не облегчило положение супругов. Жена последовала на север вслед за ним. Они вернулись в Москву в мае 1932 года. Нильсон стал работать на «Союз кинохроники», преподавать в ВГИКе. В 1935 был уже доцентом, потом его назначили исполняющим обязанности кафедры операторского мастерства — член кинокомиссии ГУКФА. И все это в 30 лет. В конце сентября, уже после возвращения экспедиции «Волги-Волги» в Москву, состоялся первый всесоюзный съезд профсоюза киноработников, на котором Шумяцкий выступил с докладом о состоянии советской кинематографии и ликвидации последствий вредительства. Первую часть названия «С чистой совестью можно было опустить», В основном речь шла о вредительстве: Враги народа свели прочное гнездо не только в аппарате ГУК, сообщал с трибуны Борис Захарович. Гнездо махровых контрреволюционеров раскрыто на Ленфильме Кацнельсон, Петровский, Михайлык и другие. В Украинском фильме: Ткач, Орелович, Большунов, в Армении, «Дзнуни», в Азербайджанской кинематографии в Шостке и Переславле и других местах. Нет почти ни одного крупного участка нашей работы, который не был бы так или иначе заражен вредительством. В докладе и в Принях называлось много имен шпионов и троцкистов. Фамилия Нильсона не упоминалась, но если вредители имеются повсюду, Не может же творческая группа «Волги-Волги» почему-то быть исключением из правила. Козлом отпущения сделали оператора. Владимира Семеновича арестовали 8 октября, а уже через 4 дня в газете «Кино» орган Всесоюзного комитета по делам искусства при СНК СССР публикуется редакционная статья Вышебольшевистскую бдительность». Она начинается без всякой подготовки. Деятельность бывшего оператора Нильсона не ограничивалась съемкой картин. Можно подумать, что долгое время из номера в номер обсуждалась его творческая деятельность, а теперь предлагается выйти за очерченные рамки, копнуть глубже. Словечко «бывший» сразу ставило все на свои места. Коллеги прислушивались к его мнению, доверяли ему наиболее ответственные производственные задания, а он, воспользовавшись их простодушием, только и делал, что вредил. Весь октябрь Орлова от волнения не находила себе места. Неужели из-за того, что Нильсон оказался врагом народа, их фильм могут запретить? Скажут, что за подозрительная группа на «Веселых ребятах». У них арестовали авторов сценария, сейчас оператора. Григорий Васильевич успокаивал жену как мог. Уверял, что если съемки не останавливают, разрешают им работать, значит, беспокоиться нечего. На «Волгу-Волгу» затрачено уже столько денег, что консервировать картину очень невыгодно. Вскоре состоялось растянувшееся на три дня собрание творческих работников Мосфильма. Как и следовало ожидать, Нильсена всячески поливали грязью. Его начальнику тоже досталась изрядная порция руганий. Григорий Васильевич был вынужден оправдываться. Режиссер Александров в своем выступлении на собрании, признаваясь в отсутствии бдительности, все же недостаточно откровенно говорил о своих взаимоотношениях с Нильсеном. В течение пяти лет Александров работал с Нильсеном, дружил с ним, писал совместно сценарии и даже подписывал малограмотные статейки, сочиненные Нильсеном. Товарищ Александров не оказывал никакого сопротивления Нильсену, когда тот, охраняя свое исключительное положение в группе, зажимал молодых работников когда Нильсен протаскивал на работу в кинематографию политически опороченных людей. Через группу режиссера Александрова прошли и подлый бандит Кадыш, и контрреволюционный пасквилянт Эрдман, которого Нильсен привлек к работе над фильмом «Волга-Волга» и к созданию сценария для следующей постановки Александрова. А режиссер Александров ныне ссылающийся на некую гипнотическую силу Нильсона, принял эту кандидатуру без всякого сопротивления. Даже в этом коротком отрывке из отчета о собрании, посвященном ликвидации последствий вредительства, количество лжи превышает все мыслимые пределы. Там же есть очень симптоматичная фраза О многих преступлениях в студии широкий актив Мосфильма услышал впервые на этом совещании. Получается, не такими уж нашумевшими были эти преступления, если раньше о них не знали. Владимир был оператором всех самостоятельных фильмов Александрова, начиная с короткометражного «Интернационала». Даже, можно сказать, с режиссером. Участвовал в работе над сценариями, в подборе актеров, в обсуждении музыки. Что мог поделать режиссер для спасения своего близкого сотрудника? Конечно, тот ни в чем не виновен. Но все же, как ни крути, в молодости Володя учился в техникуме в Германии. В 1935-м опять ездил туда, был Шумяцким во Франции и в США. Кто его знает? Может, далекого от политики Нильсона и вправду обвели вокруг пальца иностранные шпионы, и он невольно стал их пособником. Григорий Васильевич рассудил так. «Ну что я буду пытаться вызволить оператора из беды? Если он на самом деле замешан в неблаговидных делах, то могу навредить и себе, и всей группе, и вообще, тогда фильм не выйдет». Картину же делать нужно, причем такую, после которой у людей могла появиться уверенность в завтрашнем дне. Она должна понравиться и руководству, и зрителям. Нильсон успел снять большую часть эпизодов «Волги-Волги». Теперь придется снимать Петрову, тому, который, работая вторым оператором на цирке, пострадал от «Когтей льва. «Волга-Волга» значительно отставала от календарного графика. Первоначально планировалось закончить картину к 20-й годовщине Октябрьской революции, однако из-за плохой погоды не успели. Во время экспедиции было много дождей. Пришлось остальные съемки, главным образом крупные и средние планы, перенести в павильон. К середине сентября фильм был готов на 41% вместо 57% по плану. Финал «Волги-Волги» снимался в Химкинском речном порту, на акватории которого было тесно от пароходов, барж, яхт и клиперов. На берегу толпилась массовка. Толпы людей радостно встречали прибывавшие на Олимпиаду художественной самодеятельности делегации. Официальная пропаганда всеми способами, в том числе посредством кино, стремилась привить людям оптимистическое мироощущение. Призывала учиться, трудиться, полноценно отдыхать, растить детей, воспитывать внуков. Вот Дуня Стрелка из тех, кому сейчас хорошо живется и поется. Таким нужно подражать. Охваченные энтузиазмом зрители, особенно молодежь, забывали про бытовую неустроенность, подхватывали бодряческие лозунги и старались следовать призывам партии, официально одобренным образцам, зачастую не отдавая себе отчета об иллюзорности подлинного счастья в условиях тоталитарного режима. Страх был неоспоримой реальностью. Он стал настолько привычен, что люди перестали замечать его. Однако ожидание счастья все равно существовало. Люди охотно принимали каждый подарок судьбы, неожиданный или подготовлены их стараниями. Горе одних и удачливость других только больше подчеркивали трагичность времени. Мудрые люди, вроде уже хлебнувшего лихо Николая Эрдмана, понимали, что бороться с государственной машиной, подминающей под себя всех и вся, нужно крайне осмотрительно, в пределах дозволенного, Сейчас разрешена борьба с бюрократизмом. Вот Эрдман и направил весь свой дар на высмеивание отрицательного персонажа бывалого, начальника управления кустарной промышленностью захолустного города Мелководска. Это представитель правящего в СССР класса номенклатуры, тип советского руководящего работника. Нынче они правят бал. Таких высмеивай и не высмеивай, с них все как с гуси вода. Они неистребимы, их нельзя ликвидировать. Так дадим рядовым людям возможность хотя бы посмеяться над ними. На роль бывалого пригласили соскучившегося по кино Игоря Ильинского. Это был дебют выдающегося комика в звуковом кинематографе. Раньше он снимался только в немых фильмах, и то получил всесоюзную известность. У него была выразительная мимика. Актер в совершенстве владел искусством пантомимы, причем ее можно охарактеризовать как гротесковую. Публика восторгалась артистом, создавшим великолепные комические образы. Ильинский в роли бывалого блистал. Чувствовалось, артист наслаждается ролью сатирического персонажа, набросился на нее как голодный. Найдена точная маска бюрократа. Каждое движение выверено, отточено. Все репризы произносятся с таким смаком, что без промаха попадает в яблочко. Не прореагировать на них невозможно. Ильинский даже прыгнул с верхней палубы вместо того, чтобы доверить опасный трюк дублеру. А ведь была середина октября, вода холодная. Причем сначала предполагалось, что Бывалов прыгает со средней палубы. Все же не так опасно. Однако артист вошел в раж, и снялся в крайне рискованной для здоровья сцене. Письмоносица Дуни по ходу действия тоже нужно было прыгнуть в воду. Однако печальный опыт скачки на быке в «Веселых ребятах» и танец «Марион на горячей пушке» предостерегли ее от опрометчивого шага. Любовь Петровну на общем плане заменила дублерша. Это был единственный эпизод, где артистка согласилась на такую фальсификацию. Все остальное в картине Орлова делала сама, и получилось у нее замечательно. А ведь перед ней стояла сложнейшая задача — нужно было играть вровень с выдающимся комиком, находившимся в отличной актерской форме. Орлова не уступила своему именитому партнеру, она тоже играет замечательно — Задача же перед ней более трудная. Бывалов отрицательный персонаж, а стрелка положительный. Практически было сказано новое слово в кинокомедии. Обычно их главные персонажи отрицательные или, по крайней мере, неполноценные. А Дуня Петрова всем хороша, трудолюбивая, инициативная, добросовестная, пивунья, плесунья как сыграть такого ангела во плоти и не впасть в дидактику. Орловой удалось. Ее энергичная зажигательная героиня с первых кадров так пленила зрителей, что те переставали обращать внимание на всякие происходящие на экране несуразицы, а их в Волге-Волге хоть пруд пруди. Это было заметно даже в мелочах. Например, почему вдруг письмоносица... Доставляет телеграмму-молнию на пароме откуда-то из-за реки. Судя по тем видам населенного пункта, которые показывались на экране, в городе должно иметься отделение связи. Или почему вдруг приглашение участвовать во всесоюзном смотре самодеятельных талантов прислано на имя начальника управления мелкой кустарной промышленности? Он же к этому вообще не имеет ни малейшего отношения так же, впрочем, как и к Дуне Петровой. Однако при большом желании все это можно оправдать, свести к борьбе с бюрократизмом. Второй же основной конфликт Стрелки с любимым парнем Алешей содержит, по сути, порочную мысль. С этим конфликтом зрители знакомятся раньше, чем с Бываловским, с первых кадров. В волю нацеловавшись на вазу с сеном, Дуня и Алеша затеяли принципиальный диспут на музыкальную тему. Дуня считает, что хорошую музыку, хорошую песню способен сочинить любой человек. Для этого не обязательно иметь специальное образование, навыки. Сочиняй на радость людям в свободное от работы время. В отличие от стрелки, щитовод Алеша является сторонником классической музыки, считает, любому делу следует учиться. Самодеятельность он презирает, а за Вагнера, Бетховена и Шуберта готов в огонь и в воду. Что может быть прекрасней их творений? Да ничего. В доказательство своей правоты он играет на трубе отрывок из вагнеровской Тристана и Изольды. Пока он трубит, девушка демонстративно зевает. «Ой, скучище какая! А щито вот Алеша такой упертый!» что готов оскорбить даже любимую Дуню, однако своих взглядов на музыку не изменит ни на йоту. Этот нереальный конфликт. Любой мужчина плюнет на Вагнера, лишь бы не огорчать невесту, и является основным в фильме. Авторы же здесь принимают сторону дилетантки Дуни, то есть ополчаются на классическую музыку. Второе столкновение влюбленных происходит на полпути к Москве, на проходе Севрюга. Здесь они схлестнулись в споре о том, кто талантливей — водовоз дядя Кузя или Бетховен. Опять каждый остался при своем мнении, отстаивая его с пены у рта. Очередным врагом стрелки является Шуберт» вернее, его музыкальный момент, который репетирует Алешин оркестр, чем сильно нервирует окружающих. Словно в отместку за причиненное беспокойство, из-за случившейся по ходу действия путаницы вместо щитовода на борту Сиврюги появляется бойкая Дуня, которая разучивает с оркестром песенку собственного сочинения. Кстати, у Стрелки имеется авторитетный единомышленник Бывалов, упорно называющий Шуберта Шульбертом. Начальник кустарной промышленности тоже не понимает серьезную музыку. Зато ее наверняка понимали авторы сценария. И непонятно зачем понадобилось противопоставлять два вида творчества, которые вполне могут мирно сосуществовать. Из картины следует однозначный вывод — Нашему народу нужны только песни, сочиненные представителями самодеятельного искусства. Вагнеры и Шуберты — это все от лукавого. А пропаганда классической музыки — это вообще вчерашний день, барская затея. Роль оппонента Дуни, ярого поборника классической музыки, исполняет во всех отношениях скромный артист, Вялая игра, неказистая внешность, складывается впечатление, что режиссер вместо намечавшегося ранее Николая Черкасова специально выбрал для Орловой такого слабого спаринг партнера чтобы она выгодно смотрелась на его фоне. Достаточно того, что ей предстоит серьезное актерское соперничество с Ильинским. Не может же Любовь Петровна разорваться, действовать сразу на двух фронтах. Еще на стадии сочинения сценария между соавторами возникали разногласия по поводу исполнительницы главной роли. Эрдман и особенно Нильсен хотели, чтобы стрелку играла молоденькая девушка, не старше 25 лет. У Александрова на этот счет были другие соображения. Режиссер без труда отстоял свою точку зрения и, как оказалось, не зря... Орлова играет с таким молодым задором, с такими искрящимися глазами, что зрителей не волновала проблема, соответствует ли возраст артистки возрасту героини. Причем Любовь Петровна совершенно не боится здесь быть некрасивой. Она одета в сапоги, юбку военного покроя во время плавания. Вообще носит брезентовую спецовку с плавщиком. «Ладно». Эти наряды хоть не скрывают хорошую фигуру. Но ведь в последних сценах она выглядит словно фирипок, В капитанском костюме на 10 размеров больше, чем полагается Дуни. Вдобавок можно вспомнить сцену обгона, извергающей густой черный дым севрюги парусником, после чего лицо стрелки оказывается перемазанным сажей. Так ли должна выглядеть звезда экрана? Во всяком случае, так может, если говорить о Орловой в «Волге-Волге». Артистка создает чарующий характер, она играет с неповторимыми интонациями. Исполненные ею музыкальные номера, надолго запоминались. Один из них, названный в сценарии «Сомнения стрелки», когда Дуня, рассуждая, сама с собой поет написанную в духе народных песнопений, Не то чтобы тягучую, но протяжную песню о Волге. Очень удачной во всех отношениях устрелки получилась лихая молодежная, когда Орлова поет и одновременно танцует Вейся, дымка, золотая, придорожная, Ой, ты радость молодая, невозможная. Точно небо высокаты, точно море широкаты, Необъятная дорога молодежная. Нужно заметить, всевозможные нелепые противоречия во внешности и в поступках персонажей были подчинены главной цели, которую режиссер подчеркивал при каждом удобном случае. «Волга! Волга!» должна быть советской комической картиной в чистом виде. Другими словами, готовилось исключительно развлекательное зрелище без претензий на глубокую философию. Словно опасаясь, что он неправильно может быть понят, критики расшифровывали слова Александрова. «Советская комическая кинокартина — это отнюдь не бессмыслица заокеанских фильмоделов, не глупая стрепня Прэнсов и Бенксов. Смех советского зрителя отличен от смеха мирового обывателя». Действительно, Волга-волга затрагивала социальные проблемы. Она получилась более злободневной, чем, скажем, веселые ребята. В то же время картина развеселая. Эпизод, когда мелководцы демонстрируют бывалову свои таланты, по насыщенности юмористических находок мало чем уступает знаменитый драки джазистов. Сам Александров. Очень любил сцену, где Стрелка объясняла Ивана Ивановичу, как много талантливых людей в их городе, как здорово читает стихи некий Миша, как прекрасно поет Сима, как зажигательно пляшет лезгинку Гришка и, рассказывая, сама блестяще исполняет эти номера. В фильме «Остроумный текст» тут, очевидно, сказалось сатирическое мастерство Николая Эрдмана, мастера отточенной репризы. Не случайно многие фразы из «Волги-Волги» прочно вошли в лексикон советских людей, раздерганы на устные письменные цитаты. Это и «благодаря моему чуткому руководству», и «пароход хороший, только он воды боится», и «он официант, он врать не будет», и «я на улице самокритикой заниматься не позволю», и, разумеется, гениальное в своей простоте – Хочется рвать и метать. «Волга. Волга» стала одним из немногих фильмов, безоговорочно принятых кремлевским цензором. Сталин смотрел ее бесчетное количество раз, цитировал наиболее остроумные реплики, а во время войны в 1942 году отправил любимую комедию с Аказией через высокопоставленного американского чиновника президенту США Рузвельту. Тот, дипломат до мозга костей, сразу задумался, на что намекает советский лидер этим подарком. Не станет же такая лиса, как Сталин, дарить без задней мысли. Думал и не мог догадаться. Советники тоже не смогли сказать что-нибудь толком. Только когда был сделан точнейший перевод всего текста, включая и песни, Рузвельт обратил внимание на начальные слова куплетов Лоцмана «Америка России подарила пароход, с носа пар, колеса сзади, и ужасно, и ужасно, и ужасно тихий ход». Тут американский президент подумал, что папаша Джо недоволен задержкой с открытием Второго фронта. На самом же деле Сталин, находясь в хорошем расположении духа, послал союзнику комедию просто так — позабавить коллегу. А тот, бедняга, ломал себе голову над тайным смыслом. Вот уж действительно, на всякого мудреца довольно простоты. Долгая жизнь была уготована этому фильму. Каждое новое поколение радушно принимало персонажей «Волги-Волги» в свой круг, не считая произведение устаревшим. Поэтому картина до сих пор живет полнокровной жизнью, возникая порой в самых неожиданных контекстах, например, в анекдотах. За кружкой пива Мюллер спрашивает. «Скажите, Штирлиц, какая ваша любимая машина?» «Волга, Волга!» — хотел был ответить Штирлиц, но вовремя спохватился и сказал «Опель, опель».